Глава 44 Водозабор 1 Дождь сыпался и сыпался Из темноты над головой Дробно ракотал по толстому полиэтилену Которым сверху прикрылась бригада Изредка небо взрывалось грохотом И в быстрой вспышке бесцветного огня Раскалывалось извилистыми трещинами а в их глубине, как черная магма, кипели косматые облачные массы. Вспышка на миг материализовала странный инфернальный мир, измятая складками пространство, зависший блеск ливня, дальняя гора, словно там во мраке раздулась белая медуза со щупальцами и текучая речка. Харвестер шел первым, ломано мелькая коленями. Сзади его освещали фары мотолыги. Харвер был роботом. Глухая ночь, ливень и незнакомый путь по руслу его не смущали. Он переставлял длинные ноги с просчитанной равнодушной самоуверенностью машины. Рыча дизелем моталыга торопливо катила за ним, переваливалась на неровностях дна и выбрасывала за кормой из-под гусениц фонтаны воды с песком и галькой. Митю трясло и мотало. в бок тыкался угол ящика. Под полиэтиленом было душно. Но бригада терпела, и Митя тоже терпел. Он все вспоминал расстрел пленного. Не мог отделаться от этого впечатления, навязчивого, как паранойя. Гибель Холодовского не поразила его так остро и глубоко, ведь Холодовского убил враг. А Егор Алексеевич... Еще недавно казался Мити вполне человеком, хотя и жестоким, и эгоистичным, и лживым. А сегодня человечность отваливалась от него кусками, как присохшая грязь. Мити понял, что как-то предчувствовал рептильную натуру бригадира, но не ожидал, что она явится столь свирепой и бесстыже. И не ожидал, что бригада примет все. Абсолютно спокойно. Убийство пленника никого не ошеломило. Да, перепугало внезапностью стрельбы, но не более того. Смерть человека — огромное по смыслу события. Оно должно вздыбить и вывернуть душу свидетелей. Но просто просвистело мимо них и даже ветерком не обдула. Нет, эти люди не были бесчувственны, с ними случилось что-то другое. Для них будто закрылся тот уровень, на котором находился ужас вечного небытия и страх бессмысленности жизни. И бесполезно было говорить им о добре и зле. Бригада пробиралась по Инзеру еще долго, больше часа. А потом справа, в зарослях, Показались почти неразличимые руины невысоких домишек. Стена с квадратами окон, перекошенная дырявая крыша, столбы. Инзер вильнул еще пару раз, и на берегу появились плоские сооружения водозабора. Кирпичная коробка большого здания и затонувшие в кустах здания поменьше. Егор Алексеевич оставил харвер во дворе, кое-как огороженном рваной ржавой сеткой, а мотолыга через пролом въехала прямо в машинный зал. Здесь под облупленными кожухами застыли насосы и огромные баки резервуаров, покрытые плесенью. Ветхие трубы соскочили с опор, из стыков потолочных плит свисали пряди корней. Гусеницы-моталыги давили гнилой хлам на полу. Для ночлега расчистили небольшую площадку, разожгли костерок. Синий огонь зыбко осветил помещение, будто какой-то загробный мир. И лица людей, сидевших вокруг костра, выглядели как у мертвецов. Пленного Алабаевца бригада привезла с собой. Пленник не порывался сбежать, как щука. Что ж, щука была дикой бабой, каторжанкой, которой все похрен в лесу. А пленник был человеком городским, привыкшим к комфорту, и не хотел в одиночку мотаться в темноте по незнакомому мертвому городу. «Пойдем-ка потолкуем», — сказал ему Егор Алексеевич. Митю вдруг словно дернула за нервы. Хозяйская и добродушная манера бригадира теперь, после расстрела у моста, вызывала у Мити ненависть. За добродушием пряталась свирепость зверя. Митя уже понял, что Егор Алексеевич способен на любую подлость, а бригада все равно будет считать его надежным мужиком. И Митю бесило. Неужели сущность Типалова людям не очевидна? Митю сжигало желание разоблачить Егора Алексеевича. Можно жить во лжи, которая выгодна бригадиру, но невыносимо жить в тупости бригады. «Допрашивайте его тут, при нас!» — дерзко возразил Митя. «Что он знает, нас всех касается!» Егор Алексеевич даже немного оторопел. «Этот сопляк спятил, что ли?» «Да мне говорить ты нечего!» — охотно выдал пленный Алабаевец. Он опасался допроса один на один. «У Алабая шесть бойцов вместе с ним, лагерь на стройплощадке гарнизона, для трилевки танк, вот и все!» «Танк!» — промахнуло по бригаде. Митя сразу вцепился в этот факт, чтобы сокрушить бригадира. «Вы на танк бригаду поведете, Егор Алексеевич?» Егор Алексеевич, кряхтя, миролюбиво присел на раскладной стульчик. «Так ведь, Митрий, на всякую жопу с нарезкой найдется хуй винтом». Матушкин угодливо хихикнул. «Алабай не сдастся, будет воевать с нами», — напирал Митя. «Будет», — тотчас подтвердил Алабаевец. Ему было выгодно, чтобы бригадир Типалов отказался от продолжения командировки. Тогда он, пленник, станет ненужен и его отпустят. «Мы же и так воюем», — сказала Алена за Егора Алексеевича. «Война же идет». «Да нет никакой войны!» — яростно заявил Митя. «Нет и не было! Это ложь!» Егор Алексеевич продает вожаков в Европу и бешеные деньги гребет. А вы должны погибать за его корысть, как Холодовский. «Чё ты порешь, Митяй? Вспылил Серега. Серегу все устраивало. Типалов, Маринка, бригада, командировка. Все выглядело стройно и понятно. А Митяй лез порушить хороший порядок. А как же радиация, если войны не было? Удивилась Маринка. Никакая это не радиация, а излучение со спутников, чтобы лес быстрее вырастал, потому что у нас всю страну китайцам продали. Егор Алексеевич, снисходительно улыбаясь, ждал, пока Митя выговорится. «Вас убеждают, что из вожаков делают взрывчатку, а на самом деле из них в Европе производят фитронику». «Вы копейки зарабатываете и головой рискуете, а бригадиры получают десятки тысяч. Война — обман, лишь бы вы подчинялись фальшивой необходимости и продолжали добывать вожаков», — гремел Митя. «Егор Алексеевич, ваш промысел кровавый. Хватит! Вы должны повернуть обратно и увести бригаду, иначе еще кто-нибудь погибнет!» Митя уже стоял во весь рост, сжимая кулаки, и смотрел Кипалову прямо в глаза — Ему не было жалко людей из бригады, но его оскорбляла неправда. «Хуйня война, лишь бы не убили!» — хихикнул матушкин. Он видел, что Митька забарагозил и пытался свести все к шутке. Взрослей сперва, потом других учи!» — сердито бросила Алена. Тим, Митя, что, яйца прищемили?» — скривился Серега. Серега прекрасно понял Митю. Но заявления брата были совершенно невероятны, тут и спорить нечего. У Митяя от радиации в башке помутилось, понятно же. Митяй и сам на башку жаловался, сидел зеленый. Зачем он со своим бредом к бригадиру полез, только опозорился перед бригадой? Маринка жадно вглядывалась то в Митю, то в Егора Алексеевича. Эти двое явно закусились, ночь я возьмет?» В душе Маринки вновь закипал гнев, что дядя отодвинул ее и возвысил Серегу, которому командировки вообще никуда не упирались. «Надо поддержать Митю. Если ей, Маринки, ничего не дают, то пусть и другие ничего не имеют. Закрыть лавочку, закончить командировку, всех домой нахрен прогнать. А вось дядь Гора увидит, что Муха озлобилась и передумает. Отдаст командование Моталыгой ей, Маринке». Наебываешь нас, дядь города? с вызовом спросила Маринка. В смысл того, что объявил Митя, она не вникала. «Не во что вникать. Как это нет войны? Может, и пиндосов с китаюзами нет? Митя, конечно, хороший, но городской, и в настоящей жизни нихера не рубит». Однако Маринка на показ всем улыбнулась Мите, пусть он знает, что она на его стороне. Митя тоже неловко улыбнулся в ответ — Серега заметил и тихо закипел. «А сколько бригадир получает?» — осторожно поинтересовался Фудин. Синие отцветы огня прыгали по колесам и борту мотолыги. Тени бегали по высокому потолку машинного зала, и казалось, что потолок шевелится, словно мотолыга и бригада очутились внутри огромного желудка. «Слышь, Алексеич, ну ты правда того...» — заерзал матушкин, виновато улыбаясь щетинистыми морщинами. — Раскались! Сколько вожак стоит? — Почестнее, нельзя ли платить? — возмущенно подхватилась и талка. — В нас же пулями стреляют, а не шишками кидаются. — Я вообще за одну жратву тут в влез Костик и тотчас получил крепкий подзатыльник от матери. — Алабай вам нормальную цену предлагал, — напомнил пленный. «Из того, что вывалил Митя, бригаду заделал лишь вопрос о деньгах, потому что все прочее здесь и сейчас для бригады не имело значения. А для Егора Алексеевича имело. Он сохранял спокойный вид, но его переполняла ярость. Старый дурень, он действительно поверил, что приблудный пацан забыл о своем прошлом. Он нихуя не забыл. Помнил, гад, что он гринписовец». Ведь Горинпис орет, что войны нет, а вражаков рубить нельзя. Егор Алексеевич тяжело вздохнул. Пришло время расставлять все по местам. «Дело, значит, такое», — Егор Алексеевич обвел людей угрюмым взглядом. «Митрию требуется попасть в гарнизон. Где-то там его дружки зашкерились. Мы довезли его до Емантау. А теперь он нас обратно спроваживает, чтобы мы не узнали, где у них логово. Все как два пальца обоссать. Про деньги базар — это бунт, а что войны нет пиздешь. Если желаете, сами убедитесь. Егор Алексеевич поднялся со стульчика, шагнул вперед и вытащил к костру пленного Алабаевца. Тот испугался и растерялся. — Давай, скажи-ка нам про войну велел ему Егор Алексеевич. У вас в городе все правду знают. Скажи нам, есть война?» Бригада затихла. Пленник смотрел так, точно примирялся к чему-то. Митя сверлил его непримиримым взглядом. Ждали ответа и Серега, и Маринка. «Война есть», — сказал лабаевец и замолчал. Егор Алексеевич ухмыльнулся. «Ну, блядь, продолжай». «Война идет между Западом и Китаем», — продолжил Лобаевец. «Только она промышленная. В Запад забрасывает к нам информационные бомбы. Они маленькие, их не увидеть. Это фрагменты неэлектрической ткани с вирусной программой. Если зараженная ткань попадает в систему управления машины и врастает в электронику, то машина превращается в чумоход. Цель обработки — нарушить лесодобывающую технику — и тем самым сократить производство Бризола. Так Запад ослабляет Китай. А неэлектрические ткани извлекаются из вожаков, и поставки вожаков на Запад — это наше участие в войне. Вокруг синего костра воцарилась тишина, словно воздух остекленел. А Митя вспомнил, что Холодовский тоже говорил ему о программах-вирусах. «Мы же воюем с Западом, а не с Китаем», — в тишине заметил Фудин. — Мы со всеми воюем, — устало произнес Егор Алексеевич. — Все нам враги. Пускай они друг друга задушат, а мы победим. — Зачем же тогда мы чумоходов бьем? — спросил Серега. — А как нам вожаков добывать без командировок? — вздохнул Егор Алексеевич. — Ну ничего, всех-то не перебьем. В лесах чумоходов до хуя. Митя подавленно молчал. Слова Алабаевца развалили его картину мира как раз потому, что ни в чем не противоречили словам Малика Араяна. Просто Алик не сказал Мите всего. «Почему ты не сказал?» «А почему мы не знаем этого?» — зло спросил Митя. «Зачем это скрывают?» «Да никто ничего не скрывает», — ухмыльнулся Алабаевец. «В городах это всем известно». Даже китайцам известно, потому они и запрещают вожаков рубить. Возьми телефон, да посмотри, что в сети пишут». лобаевец явно хотел еще что-то пояснить, но решил, что не стоит. «Нет, ты договаривай, браток», — радушно велел Егор Алексеевич. «Вы, лесорубы, тупые», — искренне и с удовольствием заявил Алабаевец. «Вы не понимаете, как сложно все устроено. Не понимаете, что вести войну значит жить так, как мы и живем». Вот вы и придумали себе ядерные удары, радиацию, взрывчатку какую-то из вожаков для какой-то тайной армии. Голову-то включать не умеете? Чему в школе учат, забыли? Городских слушать не хотите, мы для вас предатели. А кому-то, что ли, надо вам мозги вправлять? Да сидите вы в из задницы хоть до посинения. Вот и весь секрет». Бригада молчала, трещал синий костер. «Обидно, да?» Егор Алексеевич тяжко опустился обратно на стульчик. — Егора, пристрели его! — от души попросила Алена.